Раньше люди были другими, и жизнь другая была. Выживали далеко не все, а кто выжил, тот приобретал привычку жить, несмотря на болезни и разные неприятные удары судьбы. Болезни особо лечить не умели, не было тогда хороших лекарств, и приходилось как-то самостоятельно бороться с болезнью и жить с ней. но люди были другими. Иногда читаешь про них и ахаешь. Вот будущий великий химик Менделеев выжил в детстве. Он был семнадцатым ребёнком у своей мамы, которая тоже вот родила 17 детей и выжила. Управляла заводом самостоятельно и старалась дать детям образование. Тем, которые выжили. Она была как бы наемным директором завода. Очень тяжелая и хлопотная работа, но детей же надо кормить и обучать. Муж умер, и она взяла жизнь в свои руки, хотя до этого умела только вышивать, вести домашнее хозяйство и играть на рояле. Удивительная женщина. Дмитрий Менделеев образование получил, мама сделала все, что могла. И умерла. Будущий великий химик заболел. Чуть ему не пришлось от научной карьеры отказаться. Он заболел чахоткой и начал кашлять кровью. Сначала это не мешало ему продолжать учебу. Но потом кровохарканье усилилось, и лечащий врач посоветовал Дмитрию ехать в Крым. Посетить великого хирурга Пирогова. Может, великий хирург Пирогов знает средства от такого расстройства здоровья? Умирающий химик добрался до Крыма с другим студентом. Оба они харкали кровью и чувствовали себя не очень. Но добрались. Второй студент умер, бедняжка. А к кашляющему Менделееву вышел из операционной великий доктор Пирогов. Осмотрел его. Прочел мрачное письмо от коллеги и сказал, что ровным счетом ничего страшного нет. Не стоило и волноваться. Вы еще всех нас переживете. Подумаешь, кашляете, и кровь горлом идет. Это никакая не чахотка. Это у вас, молодой человек, порог сердца. Раз вы все еще живы и добрались до меня, значит, ничего серьезного. Ерунда. Это кровохарканье, «От порока сердца!» «А вы уж и расклеились!» «Все с вами будет нормально!» «Вот вам чистый платок!» «До свидания!» Может, Пирогов как-то иначе сказал. Но суть понятна. Менделеев очень обрадовался и поехал устраиваться на работу. «Подумаешь, порок сердца — это легкая болезнь, и с ней вполне можно жить!» «Вот они и жили!» Эти люди из прошлого. Дарвин страдал сильными болями в животе, неукротимой рвотой и аритмией. Решили, что это ипохондрия от нервов, ничего страшного. И лучшее средство — кругосветное путешествие на деревянном корабле без удобств. Зато морскую болезнь Дарвин стойко перенес. Его и так непрерывно тошнило. Или Стивенсон... С детства болел туберкулезом и не мог бегать и играть. Туберкулез никуда не делся. Но Стивенсен понял, что все равно можно играть, путешествовать, любить и писать книги. Что толку лежать, если лечения нет? Надо жить дальше и брать от жизни то, что можно. С Черчиллем тоже чего только в жизни не происходило. Травмы, ранения, болезни. Но он жил дальше. И вот в биографиях великих людей прошлого обратите внимание на их здоровье. Вернее, на страшные болезни, с которыми они жили. Тогда лечения особо не было, и человек к болезням иначе относился. Он продолжал жить. И часто проживал долгую плодотворную жизнь, несмотря ни на что. В этом есть секрет и тайна. Лечиться – И поддерживать себя надо обязательно. Но надо продолжать жить. Даже если болеешь, как-то приспособиться к болезни, и все равно жить, не терять интерес к жизни, бороться, заниматься любимым делом. И тогда вы еще всех переживете, как сказал Пирогов Менделееву. И оказался прав».